Виталий Храмов Звёздный попаданец Введение История это началась однажды в далёкой-далёкой галактике. Нет, не в той галактике, где сипел неисправным экзоскелетом дарт Вейдер, хотя кто знает. Одним словом в другой галактике, но не менее близкой к нам с вами, разделённой с нами немыслимыми расстояниями пространства и, возможно, временем. История это началась буднично, как и начинается любая история с ошибки. Если никто не ошибается, то история не случается, получается отчет. А история всегда начинается с ошибки. А если в результате ошибки не в том времени и не в том месте оказываются не те люди, то история становится и вовсе необычной. А от этих людей, попавших не туда, и зависит, чем эта история будет. Комедией, фарсом, трагедией. Или героическим эпосом. Или книгой апокалипсиса. Как знать? Совершающие ошибку люди не думали об этом. Они проводили опыт, как та обезьяна, что пытается вызвать отклик от гранаты дёргая за кольцо. Предмет, над которым они экспериментировали, стойко терпел их неразумные домогательства. Но и у камня терпение ограничено и конечно. Тот артефакт неизвестного происхождения с неизвестными свойствами высказал своё громкое фи. не только уничтожив неразумных, что считали себя очень учёными и умными, но и вызвав пространственно-временной пробой, хаотично перемещая души, оторвавшиеся от своей реальности в реальности иные. Эта ошибка оказалась связанной со мной, моей реальностью и современностью, вырвав меня из нестройных рядов наших соотечественников. Хотя справедливости ради упомяну, что не будь этой ошибки Я так и не вернулся бы в строй, а соответственно, не было бы этой истории, а был бы короткий некролог в местной газете или короткое сообщение в рубрике чрезвычайных происшествий. Ну обо всём по порядку. Итак, позвольте представиться. Часть первая. Стерильная планета. Глава 1. Вадим. Я с нетерпением и облегчением завершил наконец работу над сайтом для этой суматошной гражданочки, что задёргала уже своими звонками. Скинул данные на флешку и открыл электронку и застонал. После обеда я не проверял почту. Пятница, конец дня. Потому ценных и срочных ТУ накидали немерено, и половина со сроком вчера. Пятница, сокращённый день. пробормотал я, чувствуя, что влетел в чёрную полосу проблем и головных болей. И словно в ответ звонок рабочий по мобильника. Точно, шеф. Ты там спишь? Запищал мобильник. Срочно отчётом этим дай. Не хочу сюда тащиться завтра. Что писать? Обречённо вздохнул я. Как обычно. Нет, гля, устревела трубка. Весь комплекс требований высокого мот его начальства выполнив в срок, Понятно, пробормотал я в ответ. Исполняй, раз тебе понятно, ответила трубка, вызов прервался. Автоматически посмотрев на пустой стол шефа, я полез по папкам и файлам, чтобы в прошлых отчётах переправить даты и по паре слов до да, отправить всем этим переживающим, что у них у нас всё в ажуре. Всё проверено, все розетки не висят, вывалившиеся с мясом из стен, а как положено закреплены. Что огнетушители в норме, хотя сами же переживающие не продлили договор на обслуживание просроченных. Так, с пожарниками разобрались. Бормочу я, отправляя сообщение с файлом. Кто следующий? Это называлось отписки. За те годы, что я трудился в этом кабинете, количество этих бессмысленных бумаг выросло даже не в разы, а на порядок. И если лет 6 назад по каждому такому ТУ действительно что-то делали, то теперь просто отсылаем отписки. Потому что раньше таких ТУ было по 2-3 в квартал, ну то теперь 2-3 в день. Да и потому что нереально, не то, что всё выполнить. Нереально даже пытаться выполнить. Да и не нужно это никому. В одном из таких отчётов я в матерной форме написал, как меня задрали этой бессмысленной дребеденью. Ворд, как положено, все подчеркнул красным, намекая, что в деловой переписке подобные выражения не камильфо, но я так и сохранил. Да и отправил. И искренне ждал разъем нагоняев от вышестоящих руководителей. И ничего. Или инсталляция, которой я отчитывался, оказалась понятием юмора. Либо просто всю эту макулатуру никто не читает. Поставили галочку, что этот отчитался, да и все. Опять трезвонил телефон. Я поморщился. Теперь звонил личный мобильник. Жена. И рабочее время вышло, и дочь уже не успеваю забрать, шумит. Выслушал, пролепетал дежурный, что не успел, что отчёты, что начальство совсем шизанулось и задолбало. Настроение не осталось совсем, но никто не виноват, кроме самого себя. Решил в обед повозиться с этим приработком, да так и не заметил, что обед растянулся до конца дня. Когда с подписками было покончено, в здании остался только я. Поэтому мне и пришлось всё обойти и закрыть все двери, положив ключ в нишу выпавшего кирпича. Да-да, совок не ушёл на совсем, сине ото всюду. Если пошла не פרוха, так по самые гланды. Ещё и ласточка капризничала, не хотела заводиться. Говорили, что Logan надёжнее отечественных машин, но, видимо, мне попался не тот Logan. Ковыряться с ним приходилось не меньше, чем с 14-й. владельцем которой я был до этой единомарки Московской сборки. Трудился я техником по обслуживанию информационной сети в одной полувоенной полудебильной полузакрытой структуре, с её знаменитой присказкой, что работают в ней только полудурки. Умные не идут, а совсем дураков комиссия не пропускает. Но я считаю, что устроился неплохо. Никой ломно о ЖД путях машу. Сижу в кабинете, разбираю мутки заглючивших сетей, сломавшейся оргтехники. Бывают, конечно, загибы ума за разум. Такая уж структура, но все же у меня их было меньше, чем могло бы быть. И пишу программки и сайты в свободное от работы время, прямо на работе. Это приработок. Только скинуть их заказчику прямо с рабочего места нельзя. В структуре своя закрытая сеть, не имеющая выхода в интернет. Дорога была настолько привычна, что вёл я почти на автопилоте. Вот и дом. Привычно, как в дне сурка. Всё привычно. И моё место на стоянке занято. Пришлось раскарячивать машину, оставляя задок на дороге с риском, что невнимательный либо пьяный водитель его просто снесёт. И дома привычные дежурные претензии жены, крики, что я никто, звать меня никак, что я не мужик. Не зарабатываю, а они и дочери не заботятся. летаю в облаках, только о своих программках придурочных и думаю. Нет, я не отвечаю, не спорю, что я эгоист и самовлюблённый ничтожество и слизняк. Я даже не думал о том, куда делась та красивая и ласковая девочка, которую я брал в жёны, или которая брала меня воборот за хомутав, это с другого взгляда. Вопрос этот был философским. А сегодня пятница. И я так устал, что любое шевеление мыслей было неподъёмным. Я поцеловал дочку, которая скривила личико, показывая, что, ну вот опять, и прошёл на кухню. Плита была заставлена сковородами и кастрюлями, полными горячими. Вот выкину сейчас всё в толчок, продолжала разоряться жена. Я тоже люблю тебя, ответил я причём искренне. Пошёл ты, отрезала она, разворачиваясь и вышла из кухни, продолжая выговаривать из прихожей, обуваясь. Еду сготовила, солнышко, поела уже, уложишь, белье в машинке, разбери, развесь, я к Наташке, заберешь. Хлопнула дверь. Я поставил пиво обратно в холодильник. Я, оказывается, еще за рулем. Махнул жене вслед, типа, иди, иди, тише будет. Тише не стало. Дочка тут же села за стол напротив и тараторит, тараторит. а таких важных для неё детсадовских вещах, которые для меня никак не могли быть важными и интересными. Но надо проявлять интерес, поддакивать, да попадать в такт. Дочь обидеть не хотелось совсем. Хотя сегодня её щебетание и умиление, как обычно, не вызывало, чтоб совсем задрали. Участвую вас просила дочь. Я и сейчас автоматом дежурно поддакнул, но вспохватившись, рассмеялся, обнял дочь, поцеловал в макушку. Какая же ты у меня умница. Самый лучший выход. Дочка ускакала, тут же из зала донеслись до тошноты знакомые голоса героев и мелодии любимых мультфильмов дочери. Ужин, посуда, бельё, скинуть файл, полчаса убить в переписке с заказчиком, что опять изменило требования к этому, уж ненавидимому Калыму, даже пытаться не стал переделывать. Сегодня явно не заладится. 2 часа незаметно улетели, пока проверял почту и сайты. Дочь подозрительно притихла. То щебетала, играя в кукол и этого розового рогатого коня, а тут тихо. Точно, время детское кончилось. Я погасил компьютер. Дочь ещё сейчас же заявила, что голодна, спать не хочет, ну совсем, хочет в туалет. И вообще завтра выходной. Пока ели, бесяще неспешно, пока туалет, то всё, то уже и у самого глаза слипаются. Какая катка в танке! Слиться за даром, не сбив ни одной звезды? А дочь не засыпает одна, только на моей руке, прижавшись ко мне спиной. Пока дочь засыпала, пролазил весь тю-тюб, как его называла дочь на телевизоре в спальне, да так и уснул под бормотание очередного блогера. Разбудил меня телефон, подвыпивший голос жены опять орал. Ну да, это был уже четвертый ее звонок. Первых трех не слышали ни я, ни дочь, что так и спала на моей руке. Переложил дочь на ее постельку, накрыл, накинул на свои плечи ветровку, по тяжести карманов пощупав, что права и ключи на месте. Пока завел машину, стала бить крупная дрожь. Похолодало в ночь. Настывшая машина. С просони околел. Чтобы печь быстрее начала гнать теплый воздух, газанул по знакомой до автопилота дороги. Вспышку я ещё успел увидеть, а вот удара уже не услышал. Водитель, что врезался прямо в водительскую дверь моего логана, уронив телефон, когда пытался ответить на вызов и переживающий за него супруги, опустив глаза за телефоном, не заметил не только, что выехал на встречку, но не увидел и вылетевший на дорогу легковой автомобиль. А я в просоне до спешки не увидел авто на главной дороге. Да, на моей полосе, да, с подвыпившим водителем за рулём, что забыл включить свет своей машины, отвыкнув на иномарке, разбитой им 2 месяца назад, что на отечественной машине свет надо включать принудительно, а не вместе с поворотом ключа зажигания. Прибывшие на место ДТП полицейеры долго чесали затылки. Они привыкли уже, казалось, ко всему. Но чтобы машина в смятку, в покорёженном салоне кровь, обрывки окровавленного тряпья, даже кусок скальпа с окровавленными волосами на полосе металла, а тела нет, обход территории расширяющейся спиралью не помог обнаружить тело. Поэтому хоронили закрытый гроб с кусочками плоти и обрывками тряпок по анализу крови, а потом и генетической экспертизе, установив, что они точно принадлежали владельцу разбитой отечественной иномарки. а исчезнувшее тело пополнило список городских легенд. Но это уже не имеет отношения к нашей истории. Тем более новая жизнь семьи Головановых без меня, Вадима Голованова. А куда же делся сам водитель Логана? Сейчас он появится. Вот-вот. Вот. Слушатель, вспомни появление Арни Чернокузнецова в классическом «Терминаторе». Вспомнил? Благодарю, слушатель, ты упростил мне описание спецэффектов моего появления в далёкой-далёкой галактике. Нет, ещё раз напоминаю, не в той далёкой-далёкой, где махались разноцветными фонариками, а злобно хохочущий Пал Палыч изображал электрошокер. Но опять же, это не имеет значения. Итак, осознал я, что лежу на пластикобетоне в позе эмбриона, в соответствующем эмбрионном костюме Адама, и даже без фиги или листа. но целый и невредимый как заново рождённый и даже выбритый наголо под ноль абсолютный в обо всех местах тела даже ресниц не было не то что брови и так пришёл я по себе сел щуря глаза которые слепил яркий утренний синеватый свет гн 3098 осмотрелся щёлчками глаз потряс головой не помогло протёр глаза и даже побил себя по щекам Надеюсь, что отпустит. Не отпустила. Пришлось встать на ноги и использовать первичный метод опознания — щупать. Гладкую и чуть, -чуть шероховатую светло-серую ровную поверхность дороги, убеждаясь, что это не асфальт. И на бетон не очень похоже. Продолжил щупать стены зданий, зажимающих дорогу в узкий переулок. Щурится на странное солнце, что давало не теплый желтоватый свет, а... А холодный голубоватый свет люминесцентной лампы. Громкий, непривычный, но до боли знакомый звук заставил вздрогнуть и обернуться и заставил мои ноги бежать от источника звука прежде, чем глаза рассмотрели собственно сам источник этого звука, потому что инстинкты и рефлексы мне подсказали раньше, чем глаза и разум, что такие нарочито неприятные звуки используют полицаи нер всех стран и народов. А голому ничего не понимающему человеку от этих служителей правопорядка ничего хорошего ждать не приходится потому ноги сделали сами себя унося владельца этих ног подальше от сирены потому что сознание в моём теле отсутствовало спасав от вида чёрно-белого транспортного средства перемигнувшего сине-красными огнями транспортное средство не имело привычных стёкол ни затонированных и вообще никаких Но не это вызвало когнитивный диссонанс, а отсутствие колёс. Перемигивающееся нечто висело в воздухе на пару ладоней от серой поверхности, а под ним лёгкое искривление воздуха. Оно летает. Была первая, а наша последняя мысль в моей голове. Дальше бессознательное тело делало то, что оно привыкло делать. Убегал от ментов. Не то чтобы был я жуликом или преступником рецидивистом, Но как-то привык, что я, как и остальные члены нашего общества, и менты должны находиться в разных реальностях. Даже не на разных сторонах улицы, а вообще вне видимости друг друга. Ну не любят у нас полицаеров. Не то что боялись их, а просто стараются не видеть. Как стараются не замечать цыган, бомжей, бездомных собак и ментов. А при столкновении с этими людьми в погонах и в асфальтовой форме всякий старается максимально разорвать с ними дистанцию. даже не чуя за собой косяка. Без ментов как-то проще, а с ними как-то сложно все. По закону да под протокол. Долго и нудно. А тем более, когда ты голый, явно укуренный, под глюками неизвестно где, и не помнишь, как ты попал сюда, как и кто тебя укурил, и понятия не имеешь, когда тебя отпустят. А пока я бегу, познакомимся с еще одной жертвой ошибки умников. Он был так же, как и я, гол, лыс, но могуч ростом и телосложением. Нет, он не был обладателем массивной и рельефной мускулатуры мистера Олимпии. Но широкие его плечи, широкие ладони на длинных руках и ступни на ногах-ходулях говорили сами по себе, что скелет этого человека фундаментален и очень прочен. Мускулы его были развиты, но не как у культуриста, а скорее как у легкоатлета. Его стального цвета глаза, с ледяным спокойствием, смотрели на безжизненное море у его ног. Только рассказать про этого человека особо и нечего, потому что он и сам о себе рассказать ничего бы не смог. Первое, что было в его жизни, как раз это самое море и голубой свет GN3098. Как вы поняли, человек этот полностью утратил не только свою самоидентификацию, но и память полностью. И в голове его не было никаких мыслей, только шум, похожий на шум морских волн, набегавших на волнорез. Естественно, высокий, голый и лысый человек, неподвижно стоящий на набережной, привлёк себе внимание. А в виду раннего утра, когда добропорядочные люди ещё спят, он привлёк к себе внимание недобропорядочных. Трой отморозков, иначе и не назовёшь, возвращались с дела. Злые, потому что дело не выгорело. А стимуляторы принятое имя уже выветривались. Вот они и докопались до Длинова, выпытывая у него, чего он тут встал, мешая пройти уважаемым людям. Почему он так одет, а точнее, не одет. Не возмял ли он на себе слишком много? Почему он смотрит так дерзко и вообще хочет ли он проблем? Но высокий, голый и лысый человек ничего не отвечал. Он с искренним вниманием слушал отморозовского, с дерзкой непосредственностью смотрел на их танцы и расpalцовку. А самым бесячим отморозовков был тот факт, что лысы не проявлял должного к ним уважения, то есть не боялся их совсем, как ребёнок не боится ничего, так как не знает, насколько опасен и болезненен этот мир, а особенно насколько опасны населяющие этот мир двуногие болтливые сущности. Это было последней каплей для чаши терпения хозяев улиц. Один из отморозовков раскрыл телескопическую дубинку, ударил Луиса этим прутом в основание шеи. Высокий человек взвыл, боль ощущаемой им впервые, ему не понравилось. Отморозки тоже немного подвисли, этот удар должен был свалить любого человека сразу же. Удар был хорош, он даже прут погнулся, чего раньше не случалось. А любая непонятка у всех индивидуумов со слаборазвитыми мыслительными способностями, примитивно устроенной психики, вызывает однозначную реакцию агрессию. Поэтому они кинулись все трое, опять же рефлекторно, на полуживотных рефлексах, желая задавить числом и массой. Но высокий человек не хотел больше испытать подобных негативных ощущений, поэтому он постарался не дать себя ударить вновь. Любой другой человек бы последовал моему примеру и убежал бы от неприятностей. Но этот высокий парень почему-то не побежал. Возможно, просто не догадался до такого простого, логичного и даже инстинктивного действия. Проследим его мысли. Ах, вот оно что. Он решил, что убежать не самый лучший способ, ведь от Мороски побегут следом, то есть это не решит проблему. А проблему решать надо кардинально. Только так её можно и решить. И высокий человек стал уворачиваться от ударов, очень ловко смещаясь буквально на миллиметры, расходясь и с прутом, ножом и руками, ногами от морозков. Но всё же один прямой и сильный удар ногой прямо в живот прошёл. И тут же кулак одного из отморозков впечатался в скулу Лысова. При этом сам отморозок взвыл, хватаясь за сломанную руку, будто он не в голову человека попал, а в кирпичную стену. Это на секунду вызвало паузу. Отморозки смотрели друг на друга в недоумении, а лысый удивлённо поднял одну бровь. Он запомнил удары, и тут же один отморозок от мощнейшего удара ногой в корпус улетает через перила набережной вниз на пляж, точнее на глыбы волнореза, а второй рухнул как подрубленный с громким хрустом ломающихся костей от удара огромного кулака в лицо. Третий отморозок, выронив нож, побежал Прямо набегущего из переулка другого, лысого и голого человека. На меня. В ужасе от мороза к заметался, как загнанная крыса. Ещё один голый и лысый его напугал до мокрых штанов, а за этим лысым патруль. Вот Морозок упал, провернулся, скользя по серому покрытию набережной ногами, шмыганул как крыса перпендикулярно опасности. А я, вылетев на набережную, ах, похудел ещё больше. А море голубоватый свет, огромный диск небесного и полосатого тела в небе, размером как шесть лун, и голый, высокий великан, что разглядывал лежащее у его ног тело. Каким-то глубинным инстинктом, почувствовав общность с этим великаном, я припустил к нему крича на ходу: "Помоги!"